Александр Куприн. Лесная глушь. Середина апреля. Вечер. Я иду по узкой, твердой, корчеватой лесной дорожке, которая двумя глубокими песчаными колеями вьется среди хвойного молодняка, выросшего вокруг серых дряблых пней. Рядом со мной идет Кирилла, соцкий из Ульни. Впереди полесовщик Талимон. Оба они шагают редко, но размашисто. Под их ногами, обутыми влыковые постолы, не треснет ни одна сухая веточка. Время от времени талимон сходит с тропинки, нагибается и шарит руками в буреломе. Он разыскивает лучину которую еще утром нащипал для костра, и никак не может найти ее. Вероятно, он забыл место, но сознаться ему в этом, как старому охотнику, особенно перед своим всегдашним соперником соцким, не хочется. И я слышу, как он, не выпуская из рта короткой трубки, ворчит что-то про злодеев и бисовых сынов. Сегодня мы разложим в лесу костер, И около него вздремнем часа три 4 До той поры, когда начнет чуть-чуть брежить рассвет. К заре мы уже должны быть в будках, Чтобы не прозевать первого тетеревиного тока. Соцкий Кирилл и Талемон Мои всегдашние спутники по охоте. Кирилла высокий, костлявый, и весь какой-то развинченный мужик. У него худое, желтое лицо, впалые щеки, плохо выбритый острый подбородок и огромный лоб, по обе стороны которого падают прямые, длинные волосы. В общем, его голова напоминает голову опереточного математика или астронома. На нем надет поверх кожуха волочный латун, уже старенький но чистый и фронтоватый. Правая сторона у латуна коричневая, а левая серая. И все швы оторочены красным шнурком. Баранью шапку, отправляясь на охоту, Кирилла надевает на бекрень так, что она закрывает ему один глаз, и тогда вся деревня знает, что сотник идет на пановку». Кирилла служил в москалях, был подплевный и получил Георгиевский крест. За что получил, добиться от него толком невозможно. Из его же собственного рассказа выходит только, что, як турцы нас забрали в плен, то разом узялись знамы и майора Птицына. А потом, як мы все стали утекать, то майора Птицына турцы забыла геть до смерти». В настоящее время он уже десятый год подряд служит по выборам соцким. Получает за это 8 рублей в год, исполняет свои обязанности с неугасаемым административным восторгом и в душе чрезмерно преувеличивает размеры, облекающие его власти. Арестанты из его села отправляются до следующего этапа, не иначе, как со связанными назад руками, между которыми продета длинная веревка. За каждой из концов этой веревки держатся конвоирующие двое мужиков, что придает всей процессии внушительный космический вид. Соцкий ведет очередь, кому из хозяев идти на какие общественные работы. И хотел уверять, что у него на это есть какая-то инструкция, но кажется, руководствуется при распределении наряда более симпатиями, заключенными зачаркой, нежели указаниями таинственной инструкции. Он до некоторой степени предводительствует общественным мнением. И по праздникам в толпе, собравшейся на лужайке около монопольного забора, Эта лужайка — своеобразный сельский клуб. Особенно громко раздается его голос. До моего окна доносятся неизменно одни и те же задурные фразы. «Я ему докажу! Закон не позволяет! Я к мане подставил и начальством!» Пьян он бывает редко, но выпивший безобразничает. Тогда он ходит непременно по самой середине улицы и требует, чтобы перед ним снимали шапки. «Шо ж ты, не бачишь, что начальство еда?» Кричит он, подпираясь руками в бока. В эти пьяные минуты случается, что ему приходит в голову какая-нибудь сумасбродная административная затея. Например, отдать приказ чтобы завтра все село выезжало строить новый мост через Горынь и с непременным условием окончить постройку к вечеру. Крестьяне ему не противоречат, отлично зная, что на другой день Соцкий даже не вспомнит о своем вдохновенном предприятии. Кирилла ужасно любит разговаривать со всяким начальством. При этом разговоре... Он от излишнего усердия вихляет всем туловищем, подергивает бедрами и отчаянно шестикулирует большим пальцем правой руки, оттопыренным в сторону от остальных пальцев, сжатых в кулак. Многословная его речь таки пестрит кудреватыми выражениями, вроде «какая разница?», «окончательно совсем», «без никакого внимания». Титулы, которыми он величает исправника и станового, всегда разнообразны и нелепо преувеличены. Если же в присутствии властей Соцкому приходится вести разговор с лицом, ему самому подчиненным, то хотя голова Соцкого и обращена к этому подчиненному, но глаза устремлены все время на власть с заигрывающим выражением, а в тоне его слов – Слышится угодливая пренебрежительность. Дескать, видите, паня, какая мужицкая необразованность и как мы с вами все это хорошо и тонко понимаем. В комнатах с ним разговаривать неудобно, потому что он кричит как на пожаре. Голос у него фальцет, осипший и надсаженный, Тотчас же перебивает всякого, кто при нем заговорит, сам тараторит без умолку и ничего не слышит, кроме своих собственных витиеватых фраз. Дома у себя и с крестьянами он гораздо проще. Естественнее, но с начальством и с господами почему-то считает необходимым быть как можно бестолковее и при первом же удобном случае – Охотно впадает в роль шута. Начальство, кажется, любит его, но при каждом проезде не применит собственноручно прибить, о чем Кирилла потом рассказывает со всеми признаками хвастливого удовольствия. Он, как мне врядник, в пыку запалил, беда! Получив служебную бумагу, он, прежде чем ее распечатать, Со значительным видом надевает на нос огромные круглые продедовские очки в роговой оправе И затем уже, наморщив лоб и сжав губы, рассматривает документ, держа его нередко вверх ногами Конечно, эти внушительные приемы никого не обманывают, потому что всякому известно Что ни в Зульне, ни в Крешеве, ни в Яблонном с его окрестностями ни один человек не умеет читать Кроме бывшего шинкаря Лейбой Фикуса, которому потом Соцкий и отнесет бумагу для прочтения. Кирилла не дурной стрелок, но охотник несчастливый, а главное дело хвостун. Отправляясь на охоту и заломив шапку на бок, он кричит на весь лес и божится, что сегодня уж наверняка принесет домой полную сумку, а сумка у него Чудовищных размеров. При промахе он сначала с изумлением смотрит на ружье, пожимает плечами и в недоумении спрашивает. «Что-то такое с моей стрельбой срабылось?» Потом идет на то место, где сидела дичь, и тщательно разыскивает перья или следы крови. Если же ему случится убить что-нибудь... То он несет дично ксензовский двор или к органисту, и продает там. Каждый раз после охоты он доводит меня до калитки и, сняв шапку и склонив просительно набок свою водевильную голову, говорит заискивающим тихим голосом: Понычу, а как бы вы сотнику пожаловали крючок водки? Талимон! Человек другого склада. Он совсем плохой хозяин, и его хату можно безошибочно найти, потому что она самая худшая во всем селе. Дрань на крыше дырявая, еле держится. стекла в окнах почти все повыбиты и заменены тряпками. Стены ушли в землю и покосились. Кожух у испещрен за заплатками, и разодран под мышками. Из шапки кое-где повылезли клочья ваты, но вся одежда сидит на нем хорошо, почти изящно. Он невысок ростом, поджар и очень ловок в движениях. Все его лицо от самых глаз заросло волосами. Черные усы сливаются с черной бородой, короткой, но чрезвычайно густой и жесткой. Под широкими черными бровями глубоко сидят большие круглые черные глаза, которые смотрят сурово, недоверчиво и немного испуганно. Я это странное выражение не раз подмечал у людей, проводящих большую часть жизни в лесу. Голос у Талимона глуховатый, носового тембра, не лишенный приятности. Но говорит он редко и мало. Тоже, как все лесные люди. Смеется он еще реже, но зато улыбка совершенно изменяет его лицо. Оно вдруг становится таким ласковым и добродушным. На него просто залюбуешься. Талемон скромен, застенчив и уступчив. Он ни про кого не отзывается дурно, разве только если при нем похвалят плохого охотника, то он слабо и презрительно махнет рукой. Про свои охотничьи успехи он никогда не говорит без особенного повода, но рассказ его при всей суровой сжатости всегда занимателен и картинен. Когда Соцкий с криком и нелепыми телодвижениями начинает руководить порядком охоты, Толимон не возражает ему, а делает по-своему, что выходит гораздо лучше, и чему Соцкий беспрекословно подчиняется, приписывая, однако, успех охоты своим распоряжением. У Талимона есть одна дорогая и трогательная общественная черта. Он охотно берет на себя самые неприятные, хлопотливые обязанности и безропотно становится на охоте на худшие места. Он первый лезет по пояс в болото, первый переправляется по жидкому весеннему льду. «Строит шалаши, разводит костры, чистит ружья. Здоровье у него плохое. Часто, идя вместе на охоту, я слышу его кашель. Такой странный, отрывистый и сухой, что я долго не мог к нему привыкнуть. Мне все казалось, что Талимон чему-то внезапно рассмеялся. И я с любопытством оборачивался в его сторону. Я думаю, что у него наследственная чехотка. И что он не проживет долго, особенно при его молчаливой упорной страсти к спиртному. Если же кашель начинает его мучить чересчур сильно, тогда талимон приходит ко мне за лекарством. Лекарство это изобретенные едва ли не самим талимоном, состоит из большой рюмки водки, куда я капаю 4 или 5 капель французского скипидару. А ну-ка, понычь! «Дайте мне трошки тепертины, что сюманы в грудях заложила, говорит он в этих случаях, после нескольких минут нерешительного колебания на пороге моей комнаты. «Я боюсь ошибиться, но мне кажется, что если бы я предложил Талимону принимать скипидар на воде, я бы рисковал потерять навсегда единственного своего пациента». В хозяйственном быту талимон лентяй, каких свет не создавал. Вместо самого необходимого домашнего дела, он предпочитает целые сутки бродить по лесу с ружьем за плечами. Когда его 13-летняя дочь Варка вместе со своим братишкой Архипом спахивают кое-как неумелыми слабыми руками жалкий клочок поля. Талимон только смотрит на них с заваленки равнодушно покуривая трубку, околоченную медью. Оба они, и и Талемон, стреляют из таких ружей, каких я больше нигде не встречал. Фунтов по 15 весом, около вершка калибром, самодельными ложами и чудовищной отдачей, способной свалить на землю телеграфный столб. Эти редкие предметы достались им по наследству, и оба охотники не согласятся променять их ни на какую централку. «Теперь такой стрельбы не могут сделать», — говорит иногда лимон любовно поглядывая на свой аркебуз. «Это стрельба настоящая, бо она ще за Катерину Великую зроблена. о и надо видеть, с каким многозначительным видом поднимается кверху черный палец талимонов, при этом. О! У них обоих есть собаки. Отдаленные ублюдки гонщик. У Кириллы сокол, а у талимона сверьга. собаки надо отдать им справедливость прискверная. Но меня не интересуют в том отношении что на них до смешного отразился характер их господ. Рыжий Кириллов сокол, едва почуяв заячий след, бросается бежать по прямой линии и громким лаем дает знать о себе зверю за целую версту. На убитого зайца он тотчас же накидывается и начинает его с ожесточением пожирать. И отогнать его удается, только пустив в ход ружейный приклад. Подходя на зов к человеку, сокол волнообразно изгибается туловищем, крутит головой, подобострастно взвизгивает, лихорадочно машет хвостом и, наконец, дойдя до ваших ног, переворачивается на спину. Куски, которые ему дают, он вырывает из рук и уносит их куда-нибудь подальше. Взгляд у него напряженный, заискивающий и фальшивый. Сверьга. Маленькая черная гладкая сучка с остренькой мордочкой и желтыми подпалинами на бровях. Зверя она гонит молча, ныжком, как говорит Талимон. Нрав у нее нелюдимый, нервный и довольно дикий. Ласка она, по-видимому, терпеть не может. Она страшно худа. Толемон ее никогда не кормит, потому что, по его мнению, Иос и Жинка мусят сами себя удувать. То есть должны сами себя пропитывать. Собака относится к хозяину с полным равнодушием. Но я знаю, что несмотря на эту кажущуюся холодность, сверегает и лимон сильно привязаны друг к другу. Теплый безветренный день угас. Только далеко на горизонте, в том месте, где зашло солнце, Небо еще рдело багровыми полосами, точно оно было вымазано широкими ударами огромной кисти, омоченной в кровь. На этом странном, в игрозном фоне, зубчатая стена казенного хвойного леса отчетливо рисовалась грубым темным силуэтом. А кое-где, торчавшие над ней прозрачные круглые верхушки голых берез, казалось, были нарисованы на небе Легкими штрихами нежной зеленоватой туши. Чуть-чуть выше розовый отблеск гаснущего заката Незаметно для глаз переходил в слабый оттенок выцветшей бирюзы. Воздух уже потемнел, и в нем выделялся ствол каждого дерева. Каждая веточка с той мягкой и приятной ясностью, Которую можно было наблюдать только ранней весною, по вечерам. Слышалось иногда, как густым басом гудит, пролетая где-то очень близко, невидимый жук, и как он, сухо щелкнувшийся какое-то препятствие, сразу замолкает. Кое-где сквозь чащу деревьев мелькали серебряные нити лесных ручейков и болотец. Лягушки заливались с них своим торопливым, оглушительным криком, жабы вторили им более редким – Мелодическим и грустным уханьем. Изредка над головой пролетала с пугливым кряканьем утка, Да слышно было, как с громким и коротким бляканьем Перелетает с места на место бекас баранчик. Высыпали первые звезды, и никогда их мерцающее сияние Не казалось мне таким золотым, таким чистым, кротким и радостным. «Стой, Тепаныч, заждеть трошка», — сказал вдруг лимон присев на корточки сбоку дороги. «Сдается здесь, я заночуем. Действительно, из-под густой сосновой ветки он вытащил охапку лучины, загодя наколотый им из старого смоляного пня. Я дал ему спичку, и сухое сосновое дерево тотчас же вспыхнуло ярким, беспокоенным пламенем. Распространяя сильный запах смолы Затем он навалил сверх лучины сухой Прошлогодней желтой хвои Которая сразу задымилась и затрещала Соцкий не утерпел, чтобы не вмешаться «Ад!» — крикнул он с досадой «Ничего не умеешь сделать! Пусти меня!» Телемон сейчас же уступил ему свое место И только с застенчивым видом вытер нос рукавом латуна но Усоцкого дело не спорилось, и начавший было разгораться костер чуть-чуть совсем не потух. «Что же ты не помогаешь? Стоишь, как пень!» — крикнул он сердцем на Талемона. С помощью Талемона, притащившего кучи хвороста, костер разгорелся веселым шумным огнем. Я в это время доставал из сумки провизию к большому удовольствию Соцкого, провожавшего глазами каждый предмет, появлявшийся из нее. Толимон из деликатности делал вид, что не замечает моих движений. Я предложил им водки. Соцкий торопливо принял из моих рук серебряный стаканчик, гаркнул своим стиплым фальцетом. «За ваше здоровье! Ваше высокородие!» опрокинул залпом водку в рот а воображаемые остатки лихо выплеснул себе через плечо. Телемон, хотя и видел, что ему хочется выпить, не меньше соцкого, сначала немного поцеремонился. «Пейте, пейте поныть!» – уговаривал он меня таким ласковым тоном, как будто хотел сказать, что ему ничего. «Он как-нибудь потерпит, обойдется, но что мне, не выпить никак нельзя». Я настаивал. Сдавшись наконец и взяв стаканчик, он снял шапку и несколько секунд нерешительно глядел на водку. Потом слегка кивнул мне головой и промолвил. Ну, будьте здоровы, паныч. И с видимым наслаждением выпил. После этого оба мои спутника отрезали по толстому куску свиного сала, надели его на шампала. И сунули в огонь. Поджариваемое сало заворчало и, растапливаясь, капала в огонь синими горящими каплями. Раскаленные угольки с треском выпрыгивали из костра и, описав в воздухе искристую дугу, падали за нами. Становилось жарко. Мы разлеглись поудобнее, ногами к огню, головой наружу. И долго все трое возились уминая под собой место и выгребая сухие веточки и сосновые шишки, мешавшие лежать. Потом все притихли и молча глядели на пламя, охваченное тем непонятным тихим очарованием, которое ночью так властно и так приятно притягивает глаза к яркому огню. Над костром вдруг низко и прямо пролетела большая серая птица, медленно махая крыльями и жалобно пища. Мы проводили ее глазами, пока она не утонула во мраке. «Это конюка», – сказал Талимон, поправляя ногой полено выбросившее от толчка густой сноб искр. «Что такое?» – переспросил я. «Конюка, ваше благородие такая птаха!» Закричал Соцкий и весь заерзал на своем месте. «Известно, так мы ее называем – Конюка. То есть ей значит такое название – Конюка». «А Паныч знает, чего она так кричит?» – спросил с легкой усмешкой Талемон. «Нет, не знаю. Почему же?» Не могу сказать, чи правда тому учи нет, а только старые люди кажут, что ее Господь проклял. Ад! пренебрежительно мотнул головой Соцкий. Очень нужно по нычу твои байки слушать. Какая разница? Нет, чего же, возразил я. «Э, расскажи, пожалуйста, Талимон, это очень интересно. «Что ж, ведь не я ее выдумал!» «Старые люди говорят», — обратился Толемон к Соцкому, точно оправдываясь перед ним. Баче ты Баннич, як это дело вышло?» Продолжал он более спокойно. «Случилось один раз, давно это было, может, сколько сот лет тому назад, случилось как-то, что зарабылась на земле Великая Суша». Дождь не падал целое лето, и все речки и болота повысыхали. Птицы первые зажурились. Известно, птаха пьет хоть и помалу, а ловельми часто и без воды ей кепсько. Вот и стали птицы просить у Господа Бога. Дай ты нам, Господи Боже, хоть трошки водицы, а то мы без нее все, сколько нас есть, «Скоро поумираем». Жалился над птицами бог и говорит им. «Хорошо, дам я вам воды. Соберитесь все вы, сколько вас есть, в одно место и ройте землю. И как докопаетесь до воды, тогда и напьетесь. На всю вашу братью пока что хватит». Как услышали эти слова птицы... Зараз слетелись в одно место. В лес, скажем. Чи в долинку. И давай копать лапкам и землю. Все птицы собрались. И Бусько, и книга, и шуляк, и круг, его ворона. Роют, роют. Одно перед другим старается. Только одна конюка ничего не хочет делать. Сидит и смотрит, как другие работают. Да перышки свои перебирает. Увидел это Господи, спрашивает, «Отчего же ты, серая птаха, не хочешь слушать моего приказа? Разве ты не чула, как я всем птицам велел копать креницу?» А конюка отвечает Господу Богу, «Как же, Господи, буду я копать креницу? Бачишь, какие у меня ножки гарненькие, боюсь их испачкую землю, не стану я копать кренице». А ножки у нее понычу и правда гарненькие. Желтенькие такие. Да, рассердился тогда Господь на конюку и сказал. «Будь же ты, серая птица, проклята отныне и до века. Пусть теперь и ты, и весь род твой не смеет пить воды. Они из речки, они из ревчака, они из болота, они из креницы или става». Ни из стоящей воды, ни из текучей. А только позволяю я тебе пить воду после дождя. С зеленого листика. Вот с тех пор летает эта самая птица и кричит. А наибольше летом. Хочется ей пить, а напиться нельзя. Подлетит к речке, речка и воды не дает. Подлетит к лужице, а та перед ней расступается. Так она... От воды до воды летает и все конючит. Это самое, что она конючит, ее и называют конюкой. И это верно, паныч, закончил убежденным тоном. Я сам бачал, как она сидит около речки, а кричит. Хочется и пить, да видно, господне проклятие крепче. Вот так-то. от «Байки!» — отозвался Соцкий. «Так что же, что байки?» Заступился я за талимона. «Байку тоже занятно послушать. Ночь длинная, торопиться нам некуда». Кирилла тотчас же с обычной неустойчивостью и бестолковостью переменил мнение. «Ну да, вон так!» — захихихал он угодливо. «Я ж понимаю, что панычу по любопытно. Паныч думает, я не понимаю. Я все понимаю. Звестно, что старые люди больше нашего знают. Я ж могу понимать». Мы притихли. Вдруг то лимон быстро приподнялся на локте и, сдвинул брови, острым неподвижным взглядом уставился в лесную чащу. «Так, кто-то идет». Сказал он в полголоса, Соцкий тоже приподнялся и повернул голову по направлению взгляда Талемона. Я, как ни напрягал внимание ничего не мог расслышать за треском разгоревшегося костра. «Кто там идет? Что ты брешешь?» Протянул насмешливо Кирилла. «Тихо!» – махнул на него рукой, не оборачиваясь Талемон. Действительно, его не обманул тонкий охотничий слух. Через минуты две или три послышался легкий треск сухих веток под чьими-то ногами. И чаще точно вынурнула высокая фигура мужика в новом кожухе и картузе. «Помогай, Бог», — сказал он глухим, сильно простуженным голосом, и слегка приподнял картуз. «Здорово!» ответили разом Талемон и Кирилла, прикоснувшись к своим шапкам. «И шел я по лесу, и вижу ваш огонь», продолжал пришедший, присаживаясь на корточке. «Да и думаю, посмотрю, что за люди. Скушно одному». «Седайте». Проговорил из вежливости Талимон, несмотря на то, что гость уже успел усесться. «Этого мужика зовут Александром. Мне никогда не доводилось с ним разговаривать, но я нередко видел его и особенно много о нем слышал благодаря той простой и в то же время тяжелой крестьянской драме, которая на глазах всей деревни разыгрывалась в его семье». Два года тому назад его жена Аниська, хорошенькая, но распутная и глупая бабенка, вернулась из ближнего городка, где она служила в разных местах за кухарку. Вернулась она в деревню не по своей охоте. Уже давно до Александра доходили слухи, что его жена ведет себя нехорошо, путается со всеми городскими господами и с их мужской прислугой, и что даже проезжие посылают из номерей Мишуреса за Анийской. Александр не раз являлся в город, отнимал у жены все зажитые ей платья и вещи и рубил их в мелкие кусочки на пороге, а жену избивал и уводил в деревню. Но она улучала минуту и тайком сбегала опять в город. Последнее время ее водворило на место жительства Полиция, к содействию которой обратился не знаю уж почему совету Александр. Вместе с городским гардеробом Аниська привезла с собою легкость городских нравов и презрение к деревенской необразованности. Держала она себя с соседями заносчиво, употребляла в разговоре никому неведомые слова, ела в пост скоромная и даже в одно воскресенье, смешно сказать, явилась в церковь с синим пенсне на носу, за что Александр получил от священника, отца Анатолия, строгий выговор. Поведение ее не стало лучше в деревне. Она таскалась сначала с сыном волосного писаря, потом с конторщиками соседнего лесного имения, потом с помещищими кучерами и, наконец, в настоящее время ее постоянным кавалером сделался вольнопрактикующий практикующий фельдшер Кациевский, вертлявый наглый человечек с темным прошлым, лечивший с одинаковым неуспехом и лошадей, и коров, и баб с их ребятами. Знала ли обо всем этом Александр, трудно сказать. Он никогда не отличался общительностью, а за последний год Стал еще больше сторониться от людей. Но с лица его не сходило угрюмое выражение упорной, затаенной мужицкой тоски. Глядя на него, крестьяне покачивали головами и со свойственным им безошибочным инстинктивным чутьем говорили «Недобром кончится это дело. Шось будет промыш Анисье с Александром». «Ты коней, что ли, пасешь?» — спросил несколько минут спустя Соцкий. Александр, неподвижно глядевший в огонь, вдруг встрепенулся. Точно его внезапно разбудили. «Я-то...» — протянул он, с усилием отрываясь от огня и, по-видимому, стараясь понять, о чем его спрашивают. «Коней, ты говоришь?» «Да-да, коней». Оно действительно! Теперь злодей как раз подкрадется! Поучительно заметил Кирилла. Александр опять уставился на огонь. Я вгляделся пристальнее в его большое, носатое, изрытое оспой лицо, и меня поразило его равнодушно тоскливое выражение. И поза в которой он сидел, сгорбившись с головой, ушедший в плечи, охватив обеими руками острые колени, показалось мне усталой и беспомощной. Самый голос у Александра был какой-то жалкий, пришибленный и до странного глухой, как будто бы он раздавался сквозь закрывавшую рот мягкую подушку. Пламя костра трепетало с бурным ропотом, а на лицах трех крестьян бегали длинные дрожащие тени от носов и глазных впадин. Когда же огонь вспыхивал особенно ярко, эти лица принимали медный оттенок, а в глазах ярко загорались красные точки. Около костра было тепло, светло и уютно, но там дальше куда не достигал освещенный колеблющийся круг, там ночь стала непроницаемо черной, и временами до нас доносилось ее холодное серое дыхание. Обступившие нас вокруг деревья слились в одну сплошную, темную, темнее ночи, живую толпу. Точно со всего леса сбежались сюда ночные тени, и с любопытством глядели сверху, Покачиваясь и перешептываясь. Иногда на мгновенье Выделялся из этого заколдованного круга Голый прямой ствол сосны, Внезапно облитый красноватым светом, Но тотчас же пугливо прятался В густую толпу ночных призраков. Я лег на спину, и долго глядел на темное, спокойное, безоблачное небо, до того долго, что минутами мне казалось, будто я гляжу в глубокую пропасть, и тогда у меня начинала слабо, но приятно кружиться голова. А в душу мою сходил какой-то томный, согревающий мир. Кто-то стирал с нее властной рукою Всю горечь прошедших неудач, мелкую и озлобленную суету городских интересов, мучительный позор обиженного самолюбия, никогда не засыпающую заботу о насущном хлебе. И вся жизнь со всеми ее мудреными задачами вдруг ясно и просто сосредоточилась для меня на этом песчаном бугре около костра в обществе этих трех человек, несложных, наивных и понятных, почти как сама природа. Странный звук внезапно нарушил глубокое ночное молчание. Точно вдали кто-то вздохнул во всю ширину необъятной груди. Даже трудно было определить, с какой стороны послышался этот звук. Он пронесся по лесу низко над самой землею, и стих. Птаха, кась», — заметил в полголоса Александр. «Сова!» — решил тотчас же уверенный Соцкий. «Нет, это не птаха», — задумчиво отозвался Талимон. «Господь его знает, что она такое. Тропляется это часом в лесу, когда ночь тихая». Тропляется, тропляется. С задором передразнил Соцкий. А что тропляется? И сам не знает. Ну, что такое тропляется? Разное бывает. Мягко и уклончиво возразил Телемон. Лес у нас великий. Виншее место никто не заглядывает, даже лоси и волки. Одному богу известно, что там ночью робится. Старые полисовщики много чего бают, потому что они целый день в лесу да в лесу. Все видят, все слышат. Да что ж, обвел он нас глазами. Я и сам многое слыхал. Ты слыхал? Много ты слыхал? А что ж, с добродушной настойчивостью, продолжал Талемон. Вот и слыхал. Бывает часом так, что идешь примерно в ночной обход. Тихо так в лесу, а листик не колыхнет. И вдруг, как зарегочет, чудно так. Не то человек смеется, не то конь ржет, не то... Заплакал кто-то. Ад! А вот еще однажды слыхал я в ночь на светлое воскресенье, как печаловский колокол звонит. Что ж скажешь, может быть, неправда тому? Укоризненно обратился лимон к Соцкому. Нет, это правда. Печаловский колокол звонит. «Я это знаю», — подтвердил своим глухим голосом Александр. Я заинтересовался, что такое означает звон печаловского колокола. Соцкий ту же минуту завозился туловищем, ногами и руками и закричал так громко, что по лесу пробежало эхо. Что ж вы их слухаете, Панеч? Они вам с три короба наговорят, ад, бабья брехня. Не слухайте их, ваше благородие!» Но я гораздо энергичнее, чем прежде, попросил Соцкого молчать. Талемон принялся рассказывать, но сначала немного стеснялся и все озирался на своего противника. Александр по-прежнему тупо и печально глядел на огонь, не изменяя своей жалкой позы. Время от времени он коротко кивал головой и приговаривал. «Да-да, это верно. Это так». Соцкий, с умышленной небрежностью повернулся спиной к раскащику. «Это тоже...» Паныч, дуже старое дело. Что я вам хочу рассказывать?» За той самый печаловский колокол. «Случилось оно еще в те годы, а котча была у нас панщина. Давным-давно. Лет, может быть...» Он задумался и вопросительно посмотрел на меня. «Лет триста, альбо 400 будет...» А мабуть, и больше. Не могу сказать, не знаю, бог его знает, сколько лет. Забирались один раз казаки в поход. Шли они тогда войной на турецкого султана, и вот стали они прощаться со своими, журьба по всему селу, плач такой великий, аж стон стоит. Тот с батьком своим расстается. С маткой старой того сестра провожает. Но наибольше голосили девчата. Звестно, у каждой был в войске свой зарученный. И уже эти бабы завж одинаково, Сама плачет, как река разливается, а все ж таки не утерпят на ухо шепнуть. «Будешь ты, Грыцко». Альбо там, Павло, Чу юрко будешь выртаться назад из Туречины, Привези мне памятку какую-нибудь, чиперстенек, чиномысто, чихустку червоную. Был в том селе казак по имени Апанас. Гарный хлопец, веселый и шворный такой, а лыж только совсем бедный, як собака. Всего у него богатство только и было, что на нем. Служила Панас за найм это умельника, а у Мельника была дочка, такая красивая девчина, что лепшей ее на всю округу не было. Полюбилась от мельничиха Апанасу, так он ее полюбил, что только из нее одной и жил на млыне. Потому что старый мельник был человек гордый и скупой. Кормил найметов плохо и даже за людей их не считал. И дочка его такая же была. Знала она, что Апанас ее крепко любит, но только над ним смеялась. Как услышала Апанас, что идут казаки на войну, стал и он собираться. Вот пришло время в поход выступать. приехала Апанас... В опушне разном лын прощается, бедака со своей Любой. А ей ничего, только смеется с него. Привези, каже, мне из турецкой земли такое намысто, Чтоб такого еще ни у кого не было, Чтоб все молодцы и девчины, и габка, и катарына, и Пруська, Чтоб все они с зависти пожелтели». Тогда, говорит, может, и пойду за тебя замуж. Да, помни одно. Если твое намысто хоть из золотых дукатов будет, я и то его не приму, а брошу его тебе в твою наймочью пыку. Ботаке намысто я уже у одной проезжей понибачила Ух ты, стерва! Не утерпел, наконец, соцкий, и быстро повернулся лицом к рассказчику. «Я бы ей самой впыку за такие слова дал!» Соцкий, хотя и старался до сих пор подчеркнуть свое невнимание к рассказу, но, очевидно, слушал его с захватывающим интересом, несмотря на то, что, наверное, знал его наизусть с самого детства. Он, как многие крестьяне, Новым байком предпочитал старинные, давно ему привычные, уже осиленные и усвоенные его тугим, коротким воображением. «Да, так она ему и сказала», — продолжал Талемон, заметно польщенный и подбодренный искренней выходкой Соцкого. «Привези мне, говорит, такое намысто!» какого еще никто и не бачил. «Хорошо, — говорит Апанас, — хорошо, привезу я тебе такое на место». А сам вельм рассердился, даже прощаться с ней больше не стал. Вскочил на коня и поехал догонять товарищей. В ту пору, как шли казаки по ходам, подружила Апанас с одним казаком. Левком. Так подружил, что просто они друг без дружки жить не могут. А напоследок даже крестами поменялись. «Будь ты мне, — говорит Апанас, — за родного брата. Куда ты, туда и я. Будем везде стоять друг за дружку и выручать от всякой беды». «Наконец...» Пришли наши казаки в Туреччину. Долго они там сражались. Сколько сел и деревень попалили, Сколько скота угнали, Сколько иных церквей разорили, А поганых турок так багатьку набыли, Что даже счет потеряли. Золотые монеты забирали прямо жменями. Аж казацкие кишени не могли выдержать, лопались. И везде Левко вместе с Апанасом, и турок вместе бьют, и кашу из одного горшка едят, и спят под одним кожухом. Завоевали один раз казаки самый великий турецкий город, Константинов, и стали тот город разорять. А по нас забрались в богатый прибогатый палац, и давай хозяевать. В нем, как в своей хате, набрали дукатов золотых, посуды разной, срибной, дорогих камнев, вдруг бачат, лежит в щекотунке на мысто, и так-то блещет на мысто, что аж глаза колят. Левко с апанасом разом хвать за нами сто. Один каже мое, другой говорит мое. Слово за слово стали лаяться казаки. Дальше больше вынул левко шаблюку и вынул апанас свою шаблюку, начали биться, бились час, бились другой. Переселил такие апанас левка и отрубил своему названному брату казацкую голову и взял себе то гарное намысто. Никому он не сказал из товарищей, что убил Левка, а намысто сковал у себя на груди под свиткой, чтоб никто его не заметил. Так все и подумали, что пропал Левко без вести, че взяли его в плен, чи зарезал его где-нибудь поганый турка. В скорости. Повернули казаки до дому. Уж больше года прошло, как они выехали в поход. Поехал с ними Апанас. Только совсем не такой поехал, как из зомбы выезжал. Тогда был веселый такой, все песни спевал, дошартовал с товарищами. А теперь едет тихий, сумный, песен не поет, не говорит ни с кем, и все нет-нет. Рукой лапает грудь, где у него спрятана намыста. На страстной неделе вступили казаки на русскую землю. Едут они однажды вечером и видят в степи огонь. «Вот здесь, — говорят, — и заночуем». Отъехали, глядят цыганский табор. «Ну что же, эти и цыгане, все-таки подорожные люди». Говорят им казаки. Слава богу! Всем отвечают вовеки слава. Просят седать. Сели наши казаки, вынули из сумок хлеб, соль, цебулю, начали вечерить. Послали за горилкой. Тут корчма близко оказалась. Пьют и цыган чистуют. Только одна молодая цыганка, красивая такая, заметила что Апанас все за грудь тримается и питает шутку. «Что у тебя, хлопец, на груди скрыто? Может, на место везешь своей девчине?» Испугался Апанас, аж весь затрусился. «А ты почему знаешь? Нема у меня никакого на места, Отщепись от меня ради бога». «Цыганка еще больше смеется. Чего ж ты, говорит, взлякался?» Или ты кого зарезал за на миста, что так побелел?» И пристала эта цыганка к Апанасу. «Пойдём со мной в мой намет. Я тебя вином угощу добрым, и постель тебе постелю, и сама с тобой ляжу». Говорит она так, а сама на Апанаса-девица очень у неё чёрные, блескучие, а лицо тёмное, а зубы белые, как цукор. Послушался казак. Пошел с ней в намет, сел. Подает она ему великую чарку. пей каже, Выпил одну чарку. Цыганка ему зараз другую наливает. Выпил другую. Оба нас и питает. «А что же ты сама не пьешь? Меня поешь, а сама не пьешь?» Усмехнулась цыганка. Однако... Выпила трошки. Только как выпила, сейчас же воды хлебнула. Казак спрашивает, для чего же воду пьешь? А это у нас говорит, свычай такой, нам, инше, по нашей вере не можно. И наливает еще одну чарку. Как выпила по нас третью чарку, помешалось у него все в голове. Обомнел и упал, как неживой. Чует он, что кто-то мацает его за грудь и свитку раскрывает, а поворохнуться не может. Точно ему руки и ноги веревками повязали. Проснулся на утро по нас и первым делом лап-лап под свиткой. Нема на место. он к товарищам, где цыгане? А всех цыган уже давно и звания нема. И еще до солнца поднялись, погы гортали, погы гортали, что-то по-своему, и всем табором подались на полдень. «Нет», — думает казак, — «я ей без своей дочки своего на места не подарю». Скучил на коня и поехал в догонку за цыганами. Едет он милю, другую. «Десять миль, и все людей питает, а что добрые люди? Не видали вы, не проходил ли здесь цыганский табор? Как же, говорят, видели, вот только-только перед тобой проехали по шляху». «Опять едет козак, погоняет коня со всех сил, а догнать никак не может, и везде ему люди кажут, бачили мы цыган, всего только час какой-то назад вон в ту сторону потянули». А тем временем вечер зашел, стало темно. А когда казак через Печаловку проезжал, то уже дело подходило близко к полуночи. Стал он и в Печаловке питать. «Бачили, цыган? Добре люди. Бачили, кажется, езжай скорейше, они еще двух верстов не успели сделать». Только что опять выехала по нас в поле. Видит, стоит церковь, а в церкви малый огонек, чуть-чуть мигает. Посмотрела по нас и думает. А ведь нынче у людей страстная суббота, а сейчас настанет Христово воскресенье. Бог весь когда, я еще до церкви доберусь. Треба зайти хоть лба прикрестить». Слез с коня и зашел в церкву. Известно, так себе зашел. Б у него на душе совсем не молитва была. Зашел он в церковь и видит, что там всего только одна свечка говорит перед иконой Божьей Матери, а людей в церкви нема. Даже сторожи тот кудась на минутку вышел. Подошел казак к образу, да так и захолол. Смотрит, а у Божьей Матери округ сияния надето на место, аккурат такое, как у него цыганка украла, только еще краше. Сегодня свечечка в церкви, а на что так и горит и горит, а в глазах больно. Около образа, как на грех, лесенка маленькая представлена, известно, что все это дело злой наробил. Потом оказалось, что и цыгане, те, что на мысту уграли, совсем не цыгане были, а Мара. Обернулся по нас в одну сторону, в другую видят никого в церкви нет. Улез он на лесенку и протянул руку. И ледве он доторкнулся рукой до намыста, загремел гром, Заблыскала блысковица, и вся церковь как стояла, так и провалилась скрыть землю. Сбежались из села люди, смотрят, а на месте церкви стоит великое озеро, а в озере колокол звонит. «Да, это верно, это так», тихо заметил Александр. «И с той поры Продолжал торжественным тоне Талимон. «С той самой поры каждый раз светлое воскресенье слышат люди звон из того озера. То звонит колокол потонувшей церкви. И это все правда. Я сам чул один раз. Не так, чтобы вельми громко, но як притулить ухо до земли, то совсем доброчутно». Телемон замолчал, выбросил из костра уголек и, перекинув его несколько раз с ладони на ладонь, стал раскуривать свою короткую трубку. Я спросил, что осталось потом с жестокой мельничихой. Телемон сплюнул в сторону. «Этого уже я не знаю, помыч. Чего не знаю, того не могу сказать. За Мельникову дочку я больше ничего не чул. Э что же с ней срабылось? Погубыла, трясея собачьей матери, христианскую душу. И все тут. С горькой злобой вставил Александр. Нет на свете ни одного такого паскудного гада, як баба. «Все хороши, и бабы, и человеки», — равнодушно сказал Талимон. Александр вдруг как-то разом заволновался. «Нет, ты этого не говори, Талимон. Это ты напрасно так говоришь», — заторопился он, суетливый и неловко, тыщи перед собой руками. «Хоть мы, человеки, и пьем, и сваримся, и воруем часто», «Ала все же, таким мы Бога не забываем, а Баба? Або она что понимает? Або она что чувствует?» «Это правильно!» — поддакнул Соцкий. «У Бабы за место души пар, як у собацы. Это даже в двенадцати викториях сказано». Чи пара, чи другое, что я уж зато не знаю. нетерпеливо отмахнулся от него Александр. А только я одно скажу, что всякая шкуда, всякая швара, все через них робятся, как в святых книгах сказано, через кого Господь прогнал Адама из раю. Через бабу, шкодливы, пакостницы, соготухи, плытут невесть, что. Вот уж это правду сказано. Лучше железо варить, чем с сылою женою жить. Вероятно, еще и раньше до рассказа Талемона про Намиста, Александр находился в том состоянии, когда накипевшие в человеке и долго сдерживаемые чувства ищут себе исхода, и тогда достаточно ничтожного предлога, чтобы они прорвались в самой необузданной форме. Видно было, глядя на неожиданную горячность Александра, что теперь ему уже трудно остановиться, раз он начал высказываться, и хотя, по-видимому, Он громил всех женщин вообще, но как-то невольно чувствовалось, что все его проникнутые жестокой ненавистью в слова относятся к одной Аниске. «Стыда они в себе никакого не имеют», — продолжал еще возбужденный Александр. «У суки и у той стыда больше». Чем у бабы. Только одна мерзость у нее на думке. А этого ей ничего. Что из-за нее человеку нельзя на село показаться. Что страму не знаешь, куда голову спрятать. Мужей бросают, сволочи. Даром, что церкви божьей присягали на верность. Уже коша они эти бабы. Кошка хоть в хате своей призвычайна, а баба ни к чему не привыкнет. Разве и дети нужны? Муж нужен. Старам ей нужен. то! Александр с омерзением плюнул на землю. Вот что ей нужно. Батога ей треба. Сочувственно... И серьезно заметил Тлемон. Соцкий поддержал его мнение. Да, и доброго батова! Старики кажут недаром как больше бабу бьешь, то борщ вкуснее. Но Александр, как будто бы не заметил слов Соцкого. Во все время своей беспорядочной злобной речи. Он обращался к Талимону, в черных печальных глазах которого отражалось настоящее сострадание. «Эх, она боится Батаа?» Махнул безнадежно рукой Александр. «Баба, ягодюка, пополам ее перервя, она все вертится». «Да не можно всё бить добить. Да Ты вот на нее серчаешь, а она подсунулась к себе, дала се, Так, стерва, душу с тебя руками и вынет. Нет. Это что ж, бить-то? Я вот так сделать, как Семен башмур. Позапрошлом годе зарубил. «Ну, брат, этого тоже начальство не одобряет. Какая разница?» Многозначительно сказал Соцкий. «А что такое Башмур сделал с женой?» На этот вопрос долго не было ответа. Точно каждый из мужиков дожидался, чтобы заговорил другой. «Наконец...» Соцкий начал медленно и неохотно. Женка его, Башмурова Женка, значит, связалась суть с одним хлопцем, Петро его зовут, он и теперь на селе живет. Женился на покрову, ну и застукал он ее один раз с этим самым Петром Хлеве. Соцкий замолчал. Точно ему неприятно было продолжать. Александр и Талимон как-то уж чересчур равнодушно уставились глазами на свои лапти. Ну, и что же дальше? Спросил я. Да. Что же? Повалил ее на землю и засунул ей квача, с дегтем в рот. Ну и от того задохнулась. «Ад! Да что об этом толковать?» «Ты куда же, Александр?» Спросил Соцкий, видя, что тот встал со своего места и оправляет ремень, стягивающий кожух. «Идешь, что ли?» «Пойду», — коротко ответил Александр, ни на кого не глядя. «Что ж сидеть?» «Скоро утро. Ну, бывайся здорово». Пока он был виден, мы все трое провожали его глазами. В его вялой, тяжелой и медленной походке, в очертаниях его натруженной, полусогнутой спины, было что-то удрученное, жалкое. Глядя на эту походку и на эту спину, я невольно подумал, что еще долго он будет бродить по лесу со своей одинокой, молчаливой тоской. После его ухода мы долго молчали. Так всегда бывает, если из компании уйдет один человек. Пусть даже он молчал все время, но остальные без него несколько минут – Чувствуют себя неловко Точно от них отняли что-то Подогревающее беседу Соцкий первый заговорил А все через свою аныську человек сохнет Совсем извела его под люка Что ж, не наше это дело Осторожно, как бы вскользь Заметил Талемон. «Как это не мое дело?» Скипел Соцкий. «Ежели примерно я начальством здесь стою, какая разница?» Талемон немного смутился. «Ну да, оно так, да, конечно, а все же таки...» «То-то вот, все же таки! Как это ты мог сказать, «Не моем делом!» «А если, упаси господи, беда, якая случится, жаль мужика, пропадет не за грош!» Совсем уж другим тоном обратился соцкий ко мне. «Трудящий он, старательный человека, и уж чего-чего он не делал, попуводил свою аниську, отчитывать, господину Вряднику жалобу приносил, ничего!» Пользы нет. Он и к недельке даже ходил. «К какой это недельке?» Спросил я. «А тут, бачите, есть у нас одна ворожка. Неделькой мы ее зовем». Так он к ней ходил. Велела, говорят, она ему поймать кожана и сварить его живого, а потом закопать на ночь у муравельники – Чтоб муравли его обглодали до костей А в тех костях, каже, есть такие маленькие грабельки и вилочка Як ты, каже, захочешь, чтоб тебя девчина чьи молодица полюбила То ты только этими граблями проведи ей по спиднице, чи по комизельке А если хочешь, чтобы она тебя разлюбила, то вилами ее «Торкни легонько!» «Ну и что же?» «И неделька не помогла?» «Э, какие теперь ворожки?» Сделал Соцкий презрительную гримасу. А «Або теперешние ворожки что-нибудь знают. Вот прежние те действительно много могли. Кровь, зубы заговаривали, отмовляли. Если кого бешеная собака укусит или гадюка. Узнавали, где злодей вещи спрятал. «Ну да, боим раньше черти способляли, пояснил Талимон. «А, известно, помогали. У иншей даже не один и не два, сколько сколькнадцать чертняк служило в наймах. Ну а теперь совсем нема чертей». «Как нема? Куда же они делись?» – спросил я, заинтересованный судьбой чертей. Признаться я не ожидал, да и не мог ожидать хоть сколь-нибудь определенного ответа, но, к моему чрезвычайному удивлению, Талимон и Кирилла, тотчас же, немало не задумавшись, ответили в один голос. «На машину ушли!» «Что? На машину?» «На какую машину?» М -м -м. «На залезную дорогу», Хладнокровно и уверенно объяснил Соцкий. «Им там теперь вельмы добры жить. Вот так разобьется вагонов с 15. Тут сейчас чертяками работа. Богацко тогда умирает людей без причастия, а это злому и потеха, потому что человек весь в грехах, как в кожухе, а чертяка его разом цап за камер и в пекло. Может, за одну неделю душ с тысячу приставит. Ну, а ему известно от самого главного сатаны за это награда. А в селе ему что за польза? «Коли-николи одну якусь содушеньку словит, да и то старушищу, лядящую, вот потому-то они все из села и поутекали». «А что, Тремон «Разведняет?» Обратился он к Тлимону, пристально смотревшему на восток. «Уже? Ну, паныч...» «Давайте собираться», — сказал Талимон, подымаясь. «Как придем на ток, заразы день будет». Мы наскоро собрали свои вещи, растащили костер и тронулись. Небо еще не изменило своего темного цвета, но восток уже побледнел и звезды потеряли яркость. Легкий утренний ветерок, суетливый и холодный, Набегал изредка и чуть трепал в вершинах деревьев. До тока нам пришлось идти около трех четверти часа. Самый ток представляет из себя большую, Десятин в двадцать полянку, окруженную, Молодым леском. Кое-где по ней были разбросаны небольшие группы кустов. В темноте, полузнакомом месте, я скоро потерялся и покорно шел за талимоном. То и дело попадая ногами в какие-то ямы. Наконец, талимон остановился и шепнул мне на ухо. Седайте. Паныч, вон в ту будку. Сидите нышком, не ворошитесь, а як стрельните, тетя рука, то, спаси Господи, не вылезайте из кучки. Зараз другие прилетят на то же место. Он указал мне на несколько маленьких березок, едва белевших в шагах в пяти от нас, а сам пошел в другую сторону. И тотчас же бесшумно пропал в темноте. Я с трудом отыскал свою будку. Она состояла из двух тонких березок, связанных верхушками и густо закрытых с боков сосновыми ветками. Раздвинув ветки, я влез в будку на четвереньках, уселся поудобнее, прислонил ружье к стволу и стал оглядываться. Прямо передо мною тянулись ровные, серые, широкие грядки прошлогодней Нивы. В борозду между этими грядами я все и проваливался, когда шел за Талемоном. Восток уже начал розоветь. Деревья и кусты вырисовывались бледными, неясными, однотонными пятнами. Смолистому крепкому запаху сосновых ветвей, Из которых была сделана моя будка, Приятно примешивался запах утренней сыроватой свежести. Пахла и молодая травка, серая от росы. Где-то очень близко мне показалось, Что над самой моей головой робко чирикнула птичка. Ей ответила другая, третья, в лесу пронзительно захохотала сова, и ее крик звучный резко пронесся между деревьев, утка пролетела стороной и долго не смолкало ее кряканье, все тише и тише доносясь до меня. Высоко на деревьях томно застонали дикие голуби. Вдруг совсем около меня на земле Раздалось громкое хлопанье крепких крыльев. Я невольно вздрогнул. Недалее, как в шаге от моей будки, упал Тетерев. Если бы я протянул руку, я мог бы дотронуться до того места, где он опустился. Весь черный, с красными, мясистыми бровями и коротким острым клювом. Он стоял неподвижно, как каменный, показываясь мне всем своим стройным, красивым профилем. Его блестящий черный глазок тревожный и зорко заглядывал в будку. Я затаил дыхание и замер, не отводя от него глаз. Но Тезерев уже заметил меня. Он вдруг поднялся и громко хлопая крыльями, полетел низко над землею. «Ну, пропала сегодня охота», — подумал я с досадой, но в ту же секунду с двух сторон, впереди меня и справа, так громко и коротко захлопали крылья. Несколько минут оба Тетерева молчали, должно быть, внимательно оглядывались кругом и прислушивались. Но вот один из них, тот, что упал справа, издал громкий боевой крик «ЧУЧ» — странный звук, который трудно передать, похожий отчасти на испорченный осипший петушиный крик, отчасти на шипение, а также на свист ножа под колесом точильщика. «ЧУЧ» — тотчас же отозвался другой, как мне не хотелось увидеть самих тетеревов, но я боялся пошевелиться и только слушал. Так они перекликнулись несколько раз. Вдруг первый, закричав особенно задорно и громко, подпрыгнул вверх и забил крыльями. То же самое немедленно сделал и второй. Самцы подходили один к другому все ближе и ближе, возбуждая себя перед битвой воинственными криками. Но еще не сойдясь, они оба сердито заболтали, совсем как индюки, только нежнее, продолжительнее и не так отрывисто. Иногда они прерывали свое болботание, чтобы закричать и перелететь поближе. К противнику. Я осторожно, стараясь не шуметь одеждой, повернулся и стал всматриваться сквозь просвета ветвей. Сначала я увидел только одного. До него было не больше 30 шагов. Он таковал, вытянув над самой землей шею, и медленно, плавно поворачивался то в одну то в другую сторону. Когда он остановился ко мне задом, я увидел только изнанку его, поднятого вверх хвоста, похожую на развернутый белый пушистый веер. Скоро я увидел и другого. Он таковал от первого в шагах в десяти, также и плавно, топчась на месте. Иногда оба они... Один вслед за другим подымали свои головы и прямо и широко растопыривали крылья, что придавало им надутый, гневный и комический вид. Вдруг недалеко от меня грянул оглушительный, точно пушечный выстрел. Эхо подхватило его, бросило в лес, и он... Развившись об деревья, на тысячи звуков долго, то стихая-то усиливаясь, Грохотал в чистом утреннем воздухе. Оба тетерева, насторожившись, замерли на несколько секунд. Но потом, закричав с новым ожесточением, разом подпрыгнули вверх И с такой силой ударились в воздухе грудь об грудь, что несколько маленьких перышек полетело от них в разные стороны. Упав на землю, тетерева опять принялись за свое сердитое болбатание. Я осторожно просунул ружье между ветвями и, страшно волнуясь, слыша ускоренное биение своего сердца, стал целить. Одна хвоинка Закрывала мне мушку. Едва переводя дыхание, я отщипнул ее, сел поудобнее и приложился. Выстрел вышел неожиданный и очень громкий. За облаком дыма я ничего не мог рассмотреть, но уже слышал судорожное хлопотание крыльев и знал, что не промахнулся. Действительно... Когда дым рассеялся, я увидал Тетерева. Он свалился в борозду и лежал в ней неподвижной черной грудкой. Противник его не сорвался. Он только застыл на месте, чуткой и недоумевающей позе. Поднимая ружье, я нечаянно произвел едва слышный шорох. Тетерев испуганно поднялся и быстро полетел по направлению к лесу. Вокруг меня со всех сторон еще таковали невидимые мне тетерева, но все тише и слабее. Наступало затишье, которое бывает всегда между первым и вторым током. Заря разгорелась в полнеба. Солнца еще не было видно, но верхушки высоких деревьев уже подернулись точно золотой пылью. Через час мы возвращались домой. Талимон, который стрелял два раза, один раз передо мною, а другой во время второго тока убил двух тетеревов. Я одного, а Соцкий, возвращался с пустыми руками, и потому заметно дулся и не хотел глядеть на дичь. Телемон из крыльев каждой птицы выдернул по два пера, просунул их толстыми концами в носовые отверстия тетеревов. Тонкие концы связал и нес таким образом дичь как бы на петлях. Нам оставалось до деревни не более полуверсты. И мы подходили уже к большому деревянному кресту, стоявшему на пересечении Зуленской и Печаловской дорог. Эти кресты с прибитыми наверху их, сделанными из дерева орудиями страдания христовых, копьем, лестницей, молотком и тридцатью серебряниками. Всегда можно увидеть на перекрестках Полесских дорог. Снизу на эти кресты молодицы и девки вешают шитые ими по обету пестрые фартуки и полотенца, что придает кресту своеобразный, дикий и живописный вид. Когда мы поравнялись с крестом, то все трое заметили фигуру какого-то человека, бежавшего нам навстречу из деревни. Толемон своим зорким глазом первый узнал его и сказал, обращаясь к Сотскому. «Это ваша Рытька бежит, сотник». Действительно, это был Рытька, сын Соцкого. Малый, лет 18, уже женатый, большой весельчак, вечно скаливший свои огромные белые, как у молодой собаки зубы. «Тату! Тату!» – закричал он еще на ходу. «Бежите скорей! У нас на селе беда!» «Что там за беда?» – недовольным голосом отозвался Соцкий. «Яка такая беда!» Рыцко добежал до нас и продолжал с трудом переводя дух. «Великая беда, Тату. Человек один. Джинку свою убил!» Мы переглянулись, и одна и та же мысль мелькнула у нас в глазах. Мне показалось, что Талимон побледнел. Ат! Что ты брешешь?» Воскликнул Соцкий, делая строгое и важное начальническое лицо. Какой человек? Когда убил? Александр Тату. Анискин человек! Да? Когда? Когда я тебя спрашиваю! Закричал Соцкий. Он прибавил шагу, и Грытько, едва поспевал за ним, пускаясь по временам в припрыжку. Мы с Толимоном тоже пошли скорее. Ах, боже мой, боже ж мой, растерянно причитал Грицко. Вот только-только и часу не будет. Сам пришел под хату к Кузьме, Борячуку вызвал Кузьму и каже, «Вяжите меня, бо я свою жинку забила геть до смерти секерой». Я и они бачил тату. Куда? Все же не дышит. Мозги вывалились. Люди говорят, что... Он... Фершела с ней застал. Подходя к деревне, мы еще издали увидели большую толпу, собравшуюся на монопольной лужайке. Все галдели разом и без толку. Бабы подперши ладонью левой руки щеку, а правой, поддерживая левую за локоть, стояли сзади мужиков в этих неизменных позах русского женского горя и всхлипывали. При нашем приближении толпа расступилась на обе стороны, образовав рот широкой дорожки. В середине круга на деревянном обрубке сидел Александр. Он был без шапки, с бледным, испачканным чем-то темным, может быть, даже кровью лицом. Увидя нас, он поднял голову и вдруг улыбнулся. Странная это была улыбка. Мучительная, болезненная, невыносимо тяжелая. Я поспешно прошел мимо. Дальше от этой ненавистной мне толпы, которая всегда с такой омерзительной жадностью слетается на крой на грязи, на падаль. Уже подходя к своей квартире, я услышал, как Соцкий безобразно орал пронзительным начальническим фальцетом. «Ты! Людей убивать, сукин сын!» Я тебе покажу, Ирод Проклятый. Рыцко, бежи за веревками. Я тебе покажу...